Филипп К. Квантрол. Восхождение рейнджера. Моему папе, без тебя я никогда не стал бы гиком. Эхо судьбы. Пророчество. Эльфы, любимцы богов, во тьме потеряет путь, Гневу людскому под силу пламя драконье задуть. Человек бессмертный, владыки тьмы дарует желанное.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 Налана Сивари. Пролог. Эшер знал, как умирающие кричат на поле боя. Раньше, когда отец и братья бились с другими кланами в диких чищобах, он всегда прятался, прислушиваясь к лязгу стали о сталь и предсмертным хрипом, но такого, как теперь, не слыхал никогда. В открытое окно вплывал густой низкий гул сотен боевых рогов. Когда эльфы шли драться, это была не стычка или заварушка, как у людских племен. Эльфы звали это «Войной». Над голым сражением и криками воинов загромыхали гигантские тяжелые крылья. Огонь палился с небес, выжигая эльфов сотнями. Дрогнули стены Элетии, и битва хлынула в цитадель. Зазвенела сталь, эхом отражаясь от каменных коридоров. Эшер осторожно высунулся из-под подоконника, но тут же в ужасе, нырнул обратно. Жуткая тень заслонила луну, раскинув крылья, словно гигантская летучая мышь. Не смея подняться, он ящерицей прополз по холодному каменному полу и забрался под деревянный стол посреди комнаты. К девяти годам Эшер заметно вытянулся, и ему стало трудно управлять своим несуразным телом. Ткнулся лбом в ножку стола и даже не почувствовал. Жуткий зверь заревел снова, и мальчик сжался в комок сердце колотилось в груди да кто бы такого не испугался как жельфы их звали слово было новое точно драконы справа распахнулась дверь ударилась о стену так что щепки полетели в комнату ворвался звон мечей налетающих друг на друга на бешеной скорости из своего убежища эшер видел только чьи-то ноги в железных сабатонах И владелец врезался в стол под натиском какой-то Женщины в белом платье. Оба запыхались, но не остановили свой танец ни на миг. Железные саботоны вдруг прыгнули через стол. Металл заскрипел под дерево, полетели вниз кружка и кувшин. Вода обдала эшера, намочила разбросанные вокруг листы пергамента. Белое платье бесшумно взлетело, и что-то точно не меч ударило противника с такой силой, что он впечатался в книжный шкаф. Белое платье опустилось, будто лепесток, и снова зазвенели клинки, полетели искры. Все закончилось быстро, меч с оглушительным звоном упал на пол, горячая красная кровь брызнула на камни, саботоны запнулись, и темноволосый эльфа в доспехах рухнул, как подкошенный. Кровь текла из его горла прямо в лужу воды, и лужа эта подползала к Эшеру все ближе. Он испуганно ахнул и попытался отодвинуться но упорная струйка словно гналась за ним. «Эшер!» Белое платье натянулось на коленях, и под столом показалось взволнованное лицо Наланы. Капли крови запятнали ее щеки и золотые волосы, но не смогли испортить эльфийскую красоту. Налана была такая сильная, что легко вытащила Эшера из-под стола одной рукой, аккуратно, чтобы он не вляпался в лужу. Поставила на ноги, быстро осмотрела. «Все хорошо». Проборчал Эшер, мягко отталкивая ее руки. «При величественных эльфах он всегда стыдился своего человеческого обличья Немытый, лохматый, в грязной одежде. По сравнению с белокожей Наланой в красивом платье, он смотрелся дикарем. «Найдем твоего отца и брата. Вам нужно быстрее возвращаться в дикие чащобы Там вы будете в безопасности». «Раз она так сказала, значит, все очень плохо». «Если даже в диких чищобах спокойнее, чем в Элете, что же творится тогда за дверью?» «Я не хочу тебя бросать на Лана». Эшер посмотрел в ее прозрачные голубые глаза и понял, что возражать бесполезно. Налана заменила ему мать, которой он никогда не знал, и заботилась о нем больше всех, больше отца и братьев и вообще всего клана. Она уже четыре года возилась с ним, учила эльфийскому языку, а еще письму и чтению» эльфы решили брать к себе скитальцев и воспитывать их как культурных людей. Эшер стал одним из первых и быстро понял, что может, и не самый сильный в клане, зато самый умный. Времени нет, дитя, помнишь, я рассказывала тебе о Валанисе. Конечно, он помнил. Валанис Эльф-тиран. Его армия налетела как саранча и хочет захватить Илиан. Все эльфы в Валете боялись Валаниса. Отец говорил: Не забивать себе голову, пусть эльфы сами разбираются между собой. Но Элетия стояла на самом краю диких чащоб. Значит, если Валанис пришел сюда, то придет и к скитальцам. Его солдаты не боятся смерти. Я не знаю, как долго мы продержимся, даже с драконами. Восточная стена пала. Они вошли в город. Наланна кивнула на мертвеца. «Я доведу тебя до кухонь. Помнишь, я показывала потайную дверь» наш с тобой секрет». Эшер рассеянно кивнул, прислушиваясь к звукам битвы. «Проведи туда родных и бегите. Быстро, быстро. Ну, готов?» Налана взяла его за руку и забрала со стола изогнутый клинок. Эшер никогда раньше не видел ее с мечом. Как нежная эльфийка могла убивать, словно бывалый воин. Он не мог оторвать взгляд от оружия. Скитальцы таких красивых, чеканых клинков и в глаза не видали, обходясь грубо сработанными топорами и копьями. Ему ужасно хотелось узнать, что значат руны, выгравированные на стали. Это все Налана. Она разбудила в нем желание все знать. Вместе они быстро пробежали по коридорам и смежным комнатам, стараясь не шуметь. Вернее, Налана бежала тихо. Эшер, по сравнению с ней, топотал, как стадо кентавров. На развилке Нолана помедлила и свернула в правый коридор. Этот путь вел через огромную дубовую арку прямиком в библиотеку. Людям туда ходить было запрещено, еще не хватало испортить драгоценные тома. Раньше Эшер порадовался бы, что наконец сможет туда попасть, но сейчас страх пересилил возбуждение. И все же у него дух захватило, когда он увидел огромный овальный зал, книжные шкафы, уходящие под потолок, галереи, соединенные винтовыми лесенками. Каждый угол библиотеки освещался мягким светом желтых шаров, парящих между полками. Шары эти вызывались простейшими магическими заклинаниями, простейшими для эльфов. Эшеру понадобилось бы лет десять, прежде чем хоть что-то начало бы получаться. За длинными деревянными столами красного дерева виднелись двойные двери, Все, как он и думал. Через библиотеку можно легко срезать путь, но до учебной комнаты на Наланы Эшеру приходилось добираться в обход. Двери вдруг распахнулись, как от удара, и в зале появились четверо эльфов в черных доспехах и плащах. «Назад, дитя!» — Налана оттолкнула Эшера, заслоняя собой. Он послушно спрятался под аркой. Налана спокойно обошла стол, сокращая расстояние. Эшер едва мог различить движение врагов, Так быстро они кинулись на лифийку, норовя ранить ее. Но им не сравниться было с Наланой ни в скорости, ни в ловкости. Она парировала два удара, увернулась от остальных и вспорхнула на стол. Это был яростный танец, настоящий вихрь звенящих мечей. Вот Налана врезала одному эльфу ногой, другого отбросила, ударив клинком на отмашь. «Налана!» — в зал вбежал ее младший брат элем Его темные волосы развивались, двустороннее копье разило без остановки. Налан одним ударом снесла голову самому высокому эльфу и отрубила руку стоявшему рядом. Элем, пользуясь заминкой, насадил одноруково на копье, одновременно уворачиваясь от третьего врага. Заметив, что отброшенный от стала эльф поднимается на ноги, Эшер схватил с полки толстую книгу в кожаном переплёте и, что есть силы, швырнул ему в лицо. Это вот и и надо было. Она припала на колено и вонзила во врага меч, пришпилив несчастного к полу. Элем закричал вдруг. Его кровь брызнула на дорогое дерево. Налана развернулась одним мощным ударом, разрубила последнего темного эльфа от плеча до паха. Меч прошел через доспех и ребра, как сквозь бумагу. Она, не глядя, отшвырнула труп и поспешила к брату. Эшар побежал за ней, по широкой дуге огибая тела. Он встречал Элема всего пару раз, но знал, тому не по нраву, чтобы его сородичи учили каких-то дикарей не пойми откуда. Теперь же он лежал на полу, цепляясь за сестру и истекая кровью из раны на животе. — Я видел и похуже, братец. Времени нет. Я из зала жизни, — процедил Элем сквозь стиснутые зубы и потянул за пазухи цепочку. На ней повис неотшлифованный черный кристалл размером с мизинец. Он впихнул кулон в ладонь сестры. «Валанис там. Они готовятся наложить янтарные чары. Убили короля и леди Сайло. Надо спрятать его. налана Она не отвечала, глядя на кулон, странным взглядом, которого Эшер не мог понять. Болезненный вскрик вывел ее из задумчивости. Она перевела взгляд на Эшера. Крепко, до побелевших костяшек, стиснула кристалл. «Эшер, я останусь с Элемом. Найди семью и бегите в дикие чищобы. Бегите, не останавливаясь!» Она устроила голову брата на коленях и накинула цепочку на шею Эшера. «Спрячь это глубоко-глубоко в лесу. Я приду за тобой, когда битва закончится». Прежде чем он смог как следует разглядеть кулон, Налана сунула кристалл ему под одежду. «Беги, Эшер!» Он бросил на нее прощальный взгляд и понесся к двери. Во дворце кипел бой. Чтобы добраться до кухонь, пришлось искать обходные пути. Он бежал и бежал по бесконечным коридорам, зовя отца и брата, пока не услышал в ответ. «Эшер!» — голос отца эхом отскакивал от каменных стен. Они с братом всегда шныряли вокруг кухонь, примеривались, чтобы утащить домой. «Ты где был? Мы уж без тебя бежать собрались. Обычное дело для его народа. Либо ты с кланом, либо тебя бросают». Старший брат не мог и слова сказать от ужаса. Наверное, увидел, как сражаются эльфы и летают крылатые чудовища. С отца подкатился градом. Ему страшно, решил Эшер. Так еще и сыновья увольни его задерживают. «Сюда! За мной!» Эшер повел их вниз через неприметный люк в полу, в старый туннель, заброшенный во время очередного ремонта. Отец и брат сразу вырвались вперед. Пришлось ему самому закрывать дверь. Впрочем, догнать их было несложно так громко они шлепали по грязи. В конце туннеля была старая деревянная дверь, через нее внутрь пробивались лунные лучи, освещая замшелые стены и мокрую землю. «Он не успеет!» — крикнул брат, первым выбегая наружу. Его уверенность только подстегнула Эшера. Отец и брат неслись по лунным полям так, словно за ними дракон гнался, никто и не подумал оглянуться на мальчика. Не успел он добраться до двери, как громкий рев сотряс дворец, словно дракон уже вломился внутрь. Нельзя было останавливаться, и Эшер побежал еще быстрее. Вот показались зеленые поля, озаренные луной. Фигуры брата и отца, спешащих под защиту большого дуба. «Бежим! Бежим!» — кричал отец. Эшер не мог дышать. В груди все горело, но он не останавливался. Черный кристалл вдруг вылетел из-за пазухи и завис перед ним. Но не было времени задумываться о странностях. Прохладный ночной воздух вдруг потеплел, яркий свет залил все вокруг. Эшер упал в траву. Закрыл голову руками, понимая, что это конец. Дракон дохнул на него, поэтому вдруг стало так жарко и светло. Сейчас придут боль и темнота. Вот сейчас. Но смерть почему-то не торопилась забирать его. Спину грело приятное тепло. Какая-то птица закричала в вышине, пролетая мимо. Эша осторожно открыл глаза и не узнал мир вокруг. Полуденное солнце проливало свет на высокие заросли выгоревшей желтой травы. Стоило встать, и ноги ушли по щиколотку в болотную воду, хотя раньше на этом месте точно была твердая земля и низкая зеленая трава. Он глубоко вздохнул и обернулся. Стены Летии все так же возвышались за его спиной, но камень потемнел, зарос плющом, толстые побеги ползли вверх. Слева валялись останки башни. Никто не позаботился ни разобрать ее, ни убрать обломки. От дуба, где должны были прятаться отец с братом, остался лишь гнилой пень. Рядом никого не было. Вдалеке темной полосой виднелись дикие чищобы. Густой, непроходимый лес раскинулся на пятьсот миль с севера на юг. Эша затаил дыхание, пытаясь осознать, что происходит вокруг. Ведь была ночь. Где же армия валаниса Где драконы? А отец с братом, он позвал их, закричал изо за всех сил, но ответом ему были не голоса, а вой какой-то незнакомой твари. Эшер нырнул в заросли высокой травы и сквозь стебли увидел темные силуэты крадущихся к нему существ. Что-то выскользнуло у него из-за пазухи. Опять черный кристалл. Он не успел даже задуматься об этой странной штуке, потому что существа снова завыли. Сунув кристалл обратно под рубаху, Эшер вскочил на ноги и стремглав бросился к лесу. Его клан где-то там. «Они защитят!» Тяжелые лапы затопотали за спиной, но сколько было тварей, он не мог понять. Зато быстро понял другое. Деревья слишком далеко, ему, мальчишке, не добежать. Поэтому он свернул налево, к россыпи валунов на склоне холма. Может, получится оторваться? Но к тому времени, как он добрался до первого камня, силы покинули его. Он упал в траву и пополз, надеясь спрятаться в кустах. Тварь запрыгнула на валун, вытянулась во весь рост, разглядывая добычу. У нее была плоская голова, покрытая темно-зеленой чешуей, как у ящерицы. Лапы с когтистыми, тощими пальцами свисали до колен, щерилась острейшими зубами. Вновь раздался вой, и из травы появилось еще пять таких же существ. Длинные, скользкие языки вывалились из пастей. Первая тварь прыгнула, загораживая солнце, но не приземлилась. А неуклюже рухнула прямо в воздухе получив стрелу в морду эшер оглянулся и вдруг какой-то человек с коротким мечом в одной руке и луком в другой перескочил через него устремившись в самую гущу чудовищ они оскалились кинулись на новую добычу но каждый удар меча разил их наповал отрубая лапы и головы незнакомец был человеком но сражался как эльф несколько мгновений И ни единой живой твари не осталось. Он обернулся к Эшеру. но мужчине был темный кожаный доспех со сложными узорами и тиснениями, длинный серый плащ, волочившийся по земле, в руке блестящий на солнце меч. Но удивительнее всего была красная повязка на глазах, значит, незнакомец бросился в бой вслепую. Человек сточил повязку, откинул капюшон, демонстрируя карие глаза и кудрявые черные волосы. «Эти гоберы!» — он равнодушно вытер окровавленный меч краем плаща. Название было Эшеру знакомо. Слышал от Наланы. «Пережить встречу с гоберами — чудо!» «А ты еще кто?» — спросил незнакомец. Эшер снова оглянулся в поисках отца. «Я... я Эшер?» «Это утверждение или вопрос, парень?» Незнакомец вскинул лук, нажал на что-то, и, к удивлению Эшера, тот начал складываться сам собой, пока хозяин не спрятал его под плащ. Не будь вокруг столько удивительного, Эшер обязательно расспросил бы, что это за механизм такой. «Меня зовут Эшер!» — твердо ответил он и встал, стирая грязь с лица. Незнакомец оглядел его с любопытством. «А фамилии нет? Ну ладно. Мальчонка! Топи Элети не место для детей, ты, наверное, в рубашке родился!» Человек говорил с акцентом, но с каким Эшер понятия не имел. Он рассеянно кивнул, даже не понимая, что ему говорят, потому что разглядел, наконец, Эллетию, вернее, то, что от нее осталось. Исчезли прекрасные шпили, башни и купола. Осталось только запустение. Даже лунные поля и те, сделались невзрачными, заболотились. Эшер обхватил себя руками, чувствуя, что весь и вымок и продрог. «Я настонал Акет из полночи!» Поняв, что никакого впечатления его слова не произвели, он спросил, «Ты нас что, не слышал?» Эшер медленно покачал головой. «Я призрак Аракеш», — гордо сказал Настанал Акет. Эшер нахмурился. Это эльфийское слово он знал. «Да-да, убийца, понял теперь?» Вместо ответа Эшер встал в боевую стойку и расправил плечи, чтобы казаться выше. Отец учил так делать, если встретишь медведя, но убийца даже не обратил на это внимания. — Судя по твоему лицу, ты из скитальцев. Эшер подавил желание закрыть рукой черную татуировку в виде волчьего клыка под глазом. Знак, что он из клана охотников. — Не думал, что вы заходите дальше, диких чащоб. Что ты тут делаешь? Убийца заткнул алую повязку за пояс. Концы ее затрепетали на ветру. Эшер заметил, как Наста смотрит на Элетию, как постепенно отходит все дальше и дальше, будто ему неприятно находиться рядом с этим местом. «Я... как объяснить, например, что на небе должна быть луна, а не солнце? Там эльфы дрались и...» Он беспомощно махнул рукой в сторону Элетии. Наста с удивлением глянул на него. «На руины». «Эльфы, ты про темную войну?» Эшер не знал ни о какой войне. Ему важно было найти родных, поэтому он зазирался снова». Если отстанет от них, никто его искать не будет». Но пустоши молчали. Он остался один. «И зачем юному скитальцу сдалась война, отгремевшая тысячи лет назад?» У Эшера сердце ушло в пятки. «Тысячу лет?» Он беспомощно огляделся, надеясь увидеть хоть что-то знакомое. Но вокруг все поплыло. Мир потерял краски и земля, вздыбившись, ударила Эшера плашмя, отбрасывая. Во тьму.